«Индеец!» «Убил шестерых белых черенком кирки!» «Хотели обсчитать его, когда покупали андаторовые шкуры!» «Сань, покажи слощ!» Хардинг ткнул меня пальцем в ребра, и я встал в машине. Заправщик сделал из ладони козырек, поглядел на меня и ничего не сказал. «Компания опасная, не спорю», — сказал Макмерфи. Но это законная, утвержденная, запланированная и организованная свыше экскурсия. Нам положена законная скидка, все равно, как если бы мы были из ФДР. Заправщик смотрел на МакМёрфи, а МакМёрфи зацепил большими пальцами карманы, откачнулся на пятках и смотрел на него поверх храма. Тот обернулся, наместили его приятель, потом ухмыльнулся в лицо Макмёрфи. «Так, говоришь, рыжий, опасные ребята, да? А вы, мол, не кабеньте, сделайте, что велятся. Скажи мне, рыжий, ты-то там за что? На президента покушался? Вот этого, браток, доказать не смогли. На ерунде я залетел, убил одного на ринге. Ну, соображаешь...» А потом вроде во вкус вошел. А, а а так ты этот, ну, про которых пишут убийцы в боксерских перчатках, да, Рыжий? Разве я это сказал? не -а. Я к вашим подушечкам так и не смог привыкнуть. Нет, по телевизору из дворца не передавали, я больше по задворкам боксирую. Заправщик передразнил макмерфи зацепил большими пальцами карманы. Базарис ты больше по задворкам, понял?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 по три окна будь добр соскобли птичий помет с капота турка ли их почем зря высокий заправщик не угодил билли биби туп протирая ветровое стекло и билли сразу позвал его обратно ты не выйти в это место где муха разбилась это не муха угрюмо ответил тот скребя ногтем по стеклу это от птицы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 «Желаете проверить меня на тесте Роршиха? Нет? Вы торопитесь, Сах уехал! Жаль!» Он повернулся к макмерфи «Никогда не думал, что душевная болезнь придает субъекту якое могущество. Могущество! подумать только! Неужели чем безумнее человек, тем он может быть могущественнее? Например, Гитлер. И красота с ума нас сводит. Есть над чем задуматься!»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 так примерно я уже забыл что бывает на свете хорошие звуки и хороший вкус вроде вкуса и звука пива когда оно проходит тебе внутрь